Глава 21. Никита. Несмотря на то, что Ирина девушка, у меня было дикое желание оттягать ее за волосы. Как она, находясь за решеткой, смеет говорить гадости о моей семье, о моей женщине, обо мне? Неужели в ней не осталось ничего святого? Хотя, о чем это я говорю, если она убила моего ребенка? пыталась убить Софию, которая вообще не имела на то время ко мне никакого отношения. Моя жена жертвовала собой ради нашей дочери, а эта дрянь убила ребенка, моего сына. «Говори», — повторил я, все еще ожидая, что Смирнова назовет имя, у кого находятся документы. «Неужели так страшно? Боишься остаться ни с чем?» боишься что отнимут твой бизнес и не на что будет содержать очередную дешевку я может по вашему мнению и дешевка негромко произнесла софия и тут же добавила только вот убивать никого не собиралась просто душа у меня не такая гнилая Ха -ха, ты деточка еще получишь свое обещаю такое даром не проходит о чем это вы не люблю когда моих мужчин уводят Соня бросила на меня вопросительный взгляд и тут же посмотрела снова на Ирину. «Мне кажется, или Никита не был вашим мужчиной?» «Тебе только кажется, девочка». «Ира, ты заигралась. Мы никогда не были вместе, и я тебе повода не давал. В лесовых диалог понимаешь, что Ирина несет какой-то бред». «Не были вместе только потому, что ты глуп, не замечал своего счастья». «Теперь расплачиваешься за это?» «Хватит. Мы здесь не для того, Смирнова, чтобы твои чувства обсуждать», — вмешался Демитьев. «Ты хоть понимаешь, что сидишь по полной?» Ухмылка Ирины тут же слетела с лица. «Плевать. Главное, я тебе отомстила. Уведите меня!» — рыкнула она, одарив гневным взглядом Демида. «У кого документы, Смирнова? Скоро узнаете?» Дементьев позвал конвоира, и эту чукнутую увели в камеру. Не понимаю, что делать. Никит, у тебя есть мысли, у кого могут быть документы? Я медленно покачал головой. Понятия не имею. Она сказала, ты этого человека хорошо знаешь. Черт! Я стукнул кулаком по столу. Я много кого знаю. Как мне их всех проверить? Тяжело вздохнул и накрыл руку Сони. «Прости, эмоции». «Димит, что дальше?» «Пока идет следствие, и как только все доказательства будут собраны, мы передадим дело в суд». Я кивнул. «Поскорее бы». Домой мы ехали в полной тишине. Я в голове перебирал всех знакомых, которые могли быть причастны к делу. Но на ум не приходил ни один человек. Или, по крайней мере, я не думал, что тот или иной мог так поступить». Но самое сложное было, я не знал, что ожидать, а главное, когда. Удар могут нанести в любую минуту. «Никит», — Соня коснулась моей руки. Все будет хорошо, ведь правда?» Я медленно кивнул. «Да, только я могу остаться без бизнеса, без денег и без всего, что у меня есть. Но мы ведь тебя любим не за деньги». Я резко посмотрел ей в глаза — не веря, что услышал это собственными ушами. «Прости, я не должна была этого говорить». «Почему нет?» Соня пожала плечами. «Не знаю, просто я никому, кроме мамы, не говорила этих слов». «Ты правда любишь меня?» «Возможно, я чертов эгоист, но я очень хотел это услышать еще раз. Мне ведь никто, кроме Алины, этого не говорил за последние двадцать с лишним лет». Только моя покойная жена была искренна со мной. «Люблю», — смущенно повторила она, и, склонившись, неожиданно поцеловала меня. «Ты моя красивая девочка», — прошептал в ответ, не зная, стоит ли мне сейчас говорить о своих чувствах. Я не хотел торопиться. Не теперь, когда счастье такое зыбкое. «Не бойся, я тебе не предам». И даже если бы ты был водителем или грузчиком, я бы все равно чувствовала то же самое. Ведь не важно, сколько у тебя в кошельке, важно, что в душе. Моя мудрая девочка. Сколько комплиментов. Морозов, ты меня смущаешь. Хмыкнула Соня и положила голову мне на плечо. Ради таких моментов порой стоит проходить через трудности, чтобы после ощущать всю степень счастья. Только, Господи... Пусть эти трудности будут без потерь. Больше я не перенесу смертей. И так полоса невезения преследовала меня долгие годы. Мама, жена, сын. Неужели этих потерь недостаточно? Судьба забрала у меня самое дорогое, и теперь так хочется тихого счастья. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Произнесла Соня негромко, а я улыбнулся. Так с ней хорошо. По дороге София уснула, а я в очередной раз обругал себя за то, что до сих пор сижу в этом чертовом кресле. Снова не могу донести ее до кровати, но так хотел бы. Черт. Олег, спасибо. Не гневайтесь, босс, всему свое время. Я кивнул. Может, так и есть. Но я очень злился от того, что сейчас я не могу это сделать. Никита... «Мы уже приехали?» «Кажется, при беременности кто-то решил спать побольше». «Прости». «Лежи, лежи», — произнес я, когда Соня начала подниматься с подушек. «Отдыхай. Тебе сейчас полезно». «А ты?» «Я рядом. Если хочешь». «Хочу. Полежи со мной. Ты мне нужен». «Отказать не мог», — прилег рядом, забирая Соню в свои объятия. «Если ты позволишь», — начал хриплым голосом и тут же прокашлялся. «Я хочу стать отцом для твоего малыша». Соня застыла в моих руках и тут же, приподнявшись, посмотрела на меня удивленным взглядом. «Ты о чем? Это же... знаю. Звучит как предложение, но я ничего не могу с этим поделать. Я бы хотела, чтобы мы с тобой вместе воспитывали этого малыша. Но...» Ты же должен что-то чувствовать и ко мне, ведь мы не можем жить семьей без любви. Соня, если честно, не совсем понимаю. То есть ты думаешь, я к тебе ничего не чувствую, родится ребенок и ты мне не нужна станешь? Я так не думала, конечно. Просто, прости, я сама не верю в то, что ты мне сказал. Ты же понимаешь, что это ответственность. К тому же я не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя нелюбимым. «А почему он должен чувствовать себя нелюбимым?» Соня пожала плечами. «Не каждый может полюбить чужого ребенка. «Он чужой для тебя, если ты ничего не чувствуешь к его маме», — пояснил я, понимая, что мы как-то неожиданно подошли к серьезной теме. «А что ты чувствуешь ко мне?» Соня знала, как вести разговор, и я ее понимал. Ведь речь идет о ее ребенке. Я влюблен в тебя, Соня. Говорить о любви так быстро, я не хочу, не после предыдущего брака, но и терять тебя тоже не хочу. Меня с дикой силой тянет к тебе. Я постоянно хочу тебя обнимать, целовать, хочу тебя радовать и не стесняться выражать свои эмоции. А ты стесняешься? Пока в этом долбаном кресле, да? Никита. Она приподнялась на кровати и подползла ко мне на коленях. «Мы каждый день занимаемся. Для тебя, конечно, может казаться, что ничего не происходит, что результата нет, а времени прошло много. Но это все не так. У тебя уже огромные результаты, и ты обязательно встанешь на ноги. Осталось немного. Потерпи, потрудись. Возможно, тебе нужно еще несколько недель. Я это делаю только ради тебя и Алины. Иначе бы давно умер уже. Не говори глупости, Никит. Ты это делаешь в первую очередь для себя, а потом уже для остальных. Я рукой коснулся ее нежной щеки, большим пальцем прошелся по губам и улыбнулся. Ты у меня такая сильная девочка, такая нежная. Я с ума схожу по тебе. Мне кажется, я мечтал о том дне, чтобы встретить мудрую девушку. Снова льстишь, улыбнулась Соня а сама, прижимаясь к моей руке щекуй, от наслаждения прикрыла глаза. «Я говорю только правду. Возможно, просто ты не привыкла слышать ее. Соня пожала плечами. «Возможно, никто так открыто мне не говорил ранее». «Потому я и исправляю данную ситуацию». «Никит, обещай, что не сделаешь мне больно». «Не сделаю, не хочу» с каждым днем я это понимал все больше и больше не было желания отпускать от себя соню не хотелось даже на минуту расставаться когда мне было необходимо ехать в офис а в офисе я был нужен как никогда прежде от димы с его личными проблемами стало мало толку он практически полностью ушел в себя стал очень грубым и злым И я попросил его не приходить на работу, пока не разберется со своими проблемами. Возможно, и грубо, но я понимал, что его все напрягает на работе. Особенно бедная девушка Наташа, которая работала на месте Насти. Тут я, конечно, мог понять Воскресенского, но в то же время мне было жалко Нателью. Она-то никак не причастна к увольнению моей секретарши. «Дима, ты что здесь делаешь?» «Нормально. Уже и с работы выгоняют». «Я не выгоняю. Я задал конкретный вопрос». «Что ты хочешь от меня услышать? Что мне тошно находиться дома, где все напоминает о Насте? Да мне проще сдохнуть, чем сидеть в этой квартире, понимаешь?» «Дима, я только рад буду, если ты будешь работать. Только прошу тебя, не срывайся на людях. Тем более на бедной Наталье. Она вообще здесь ни при чем. «Ладно, я постараюсь» у тебя как дела нормально у меня лучше чем у тебя по крайней мере пока что будет дальше непонятно ведь мы так и не узнали у кого находятся документы совсем нет мыслей они могут быть у кого угодно даже у тебя да конечно еще чего не хватало я образно естественно никита послушай а у меня тут мысль такая возникла дима отошел от окна и присел в кресло напротив говори Ирина обозленная женщина, которая мечтала стать твоей женой, а не искала ли она такую же девицу? Ты о чем? Или о ком? Я, Катя. Они могли быть знакомы? И я напрягся, понимая, что это отличная мысль. Знакомы быть не могли, но что им мешало найти друг друга? В том-то и дело, особенно такой женщине, как Ирина. Черт, неужели это она поверить не могу? Тебе надо найти ее, Никит. Ты знаешь, где она живет? Черт, как же достало быть в инвалидном кресле. Даже нормально прийти к ней не могу. Успокойся, если ты предложишь ей бабки, Дима, ты лучше скажи мне, как мать твою так вышла, что пока я был на больничном, мою компанию прибрали к рукам. Вот этого я до сих пор не понимал. Вспомнив про документы сейфа, я тут же подкатил к нему и, набрав пароль, начал перебирать документы. «Вот тварь!» — Выругался я, ударив кулаком по железной двери. «Что случилось?» «Дима, вызови мне профессионала, который может исследовать кабинет на наличие жучков и камер». «Думаешь, что тут думать? У меня из сейфа пропал документ о передаче бизнеса на мою дочь». «Никит, срочно меняй пароли на все финансовые кабинеты, пока эта тварь не вывела их на офшоры». Ты же тогда Ирине поручал сменить пароль». Черт! Я тут же открыл программу и вел ключ-код, который знал только я и Ирина. Начал проверять каждый месяц и менять пароли на отчетности. И заметил, что за последний месяц было снято несколько миллионов. И здесь успела, тварь.